Глава 3. Кто вам целует пальцы? Но запланированные мероприятия никто не отменил. Мало того, ни свет, ни заря позвонил мой приятель Сашка Дорохин, хозяин магазина курортных товаров. "Отгадай, что висит напротив моего магазина?" спросил он. "Покойник", мрачно пошутил я. «Мимо? Тогда сдаюсь". «Афиша, дорогой мой, театральная афиша. И знаешь, что на ней написано?» «Читаю. Тайны индукции и дедукции. Современный Шерлок Холмс раскрывает секреты своей работы. Весь вечер на сцене летнего театра дома отдыха «Изумруд» частный сыщик Кирилл Вацура. «У меня мурашки побежали по спине». Искренне убежденный в ничтожности своих заслуг, я никак не мог примерить столь пышный титульный наряд на себя. «Ошибка», – сказал я. Мне стыдно было признаться, что я подписался на эту авантюру. Сашка мог подумать, что я сам предложил свои услуги летнему театру и представил себя современным Шерлоком Холмсом. «Ошибка?» С недоверием и разочарованием произнёс Дорохин. Конечно, это мой однофамилец. Какой же это однофамилец? И имя сходится, и частный сыщик. до да людей с таким именем и фамилией на побережье, как собак нерезанных, заверил я. И среди них как минимум пятеро занимаются частным сыском. Мы даже как-то встречались на международном фестивале однофамильцев в Монако. «Пиво от пуза напились». «Ой, свистишь ты, Кирилл!» – недоверчиво произнес Сашка, но я извинился и положил трубку, так как позвонили в дверь квартиры. На пороге стояла Ирина, обернутая, как колбаса, в афишу. «Как я тебе нравлюсь?» – спросила она, изящно выставляя бедро. «Отчего моя фамилия скукожилась?» «Я уже все знаю». Мрачным голосом процедил я, запахивая пол и халата. «Я сняла ее на остановке автобуса около рынка», сказала Ирина, разглаживая афишу и прикидывая, куда бы ее повесить. «В прихожей рядом с зеркалом или на дверь туалета?» Я прошлепал босыми ногами на кухню и поставил турку на плиту. «Мне тоже кофе!» – крикнула из холла Ирина. Она прилаживала афишу на стену между копией картины Караваджа «Давид с головой Голиафа» и «Головой бурого кабана», подстреленного мною на одном из островов Каба-Верде. «Мне это перестает нравиться», – признался я, добавляя в чашку сливки. Ирина любила со сливками. «Макс перестарался». «Мы глубоко разочаруем тех несчастных людей, которые клюнут на эту лживую рекламу и придут в театр. Возьми сыр в холодильнике». «Почему лживую?» – возразила Ирина. Она с трудом гасила восторженный огонь в глазах. Ей эта затея очень нравилась. «Разве ты у нас не магистр индукции и дедукции? Разве не талантливый сыщик?» «Бред!» Покачал я головой, размешивая в чашке сахар. Сыщики еще никогда не выступали перед публикой в качестве артистов. Значит, ты будешь первым. Я пошел в душ. Утренний мацион в ванной я всегда совершал после чашки кофе, а не наоборот, как принято у большинства людей. Многое в моих привычках было поставлено с ног на голову. «Чтобы ты чувствовал себя на сцене комфортно, — говорила Ирина в дверную щель, — ты должен побывать на ней заранее. Сейчас мы поедем в изумруд». придумала себе забаву», — думал я, тщательно намыливая голову крапивным шампунем. «Обильная пена стекала по моему телу. Я сделал воду чуть похолоднее». Сквозь кожу внутрь организма проникала свежая жизненная энергия. Я чувствовал прилив сил, лёгкость и подвижность в каждой мышце. Да что это я нагнетаю атмосферу? Проще надо относиться к предстоящему мероприятию с некоторой долей юмора. Надо выступить? Выступлю. И выверну наизнанку всю свою подноготную. Народу всегда интересно сунуть нос в чужую личную жизнь. Пусть сувет. Мне нечего скрывать и стыдиться. Укладку мне делала Ирина. Вооружившись феном и круглой расческой, она что-то взбивала и накручивала на моей голове. Длилась эта пытка минут пятнадцать, после чего мне было позволено подойти к зеркалу. «Скаковой конь, который пытается выдать себя за комнатную баллонку!» Дал оценку я своему новому образу и сунул голову под кран. Погода выдалась пасмурной, накрапывал мелкий дождик, и море штормило. Только потому я согласился пожертвовать пляжем и позволил Ирине затащить меня в летний театр, в котором мне завтра предстояло развлекать публику. Двери театра были заперты, но это не остановило Ирину, и она приказала лезть через стену. «Жаль, что мои зрители соберутся только завтра», – сказал я, оседлав стену верхом и подав оттуда руку Ирине. «Вот бы они повеселились, глядя на нас! Послушай, а ведь это идея!» Представь, конферансье объявляет о начале моего выступления. Гаснет свет, звучит гнетущая музыка. Луч софита устремляется на стену, по которой, кряхтя и пачкаясь в известке, ползет гениальный сыщик Кирилл Вацура. Сидя на стене и болтая ногами, мы хохотали от души. Я спрыгнул первым и уже снизу поймал Ирину. Несколько мгновений она находилась в моих объятиях. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и еще тяжело, и часто дышали. Глаза Ирины были совсем близко. Мне будто удалось заглянуть в ее душу с микроскопом и увидеть в мельчайших деталях цветочное буйство ее чувств. «Давай репетировать», – произнесла она, заметно смутившись, и осторожно высвободилась. «Ирина, Ирина!» – думал я, идя вдоль ряда мокрых скамеек. Она всегда строго соблюдала дистанцию между нами, держала расстояние, иной раз сводя его до критических значений, но никогда не пересекая линию возврата. Мы с ней, наши отношения, напоминали мне гравитационные законы космоса. Мы сближались, как две планеты, обладающие мощной силой притяжения, но лишь настолько, лишь до той предельной близости, когда взаимным влечением еще можно управлять, еще можно превозмочь взаимодействие и разойтись. Ирина слишком хорошо знала себя и способности своих чувств. Стоило бы ей хоть на мгновение перейти ту критическую черту, как ее движение ко мне стало бы стихийным, неуправляемым и неудержимым. Я запрыгнул на сцену, встал посреди лужи и оглядел расходящийся от меня веером портер. Немного воображения, и я представил сидящих на первом ряду старушек в ажурных с выцветшими матерчатыми цветами шляпках. «Сядь сюда!» – приказал я Ирине, показывая ей на свободное место между старушками. Затем насупил брови, вскинул руку вверх и, делая эффектные паузы между словами, выдал. «Выступает непревзойденный мастер дедукции, виртуоз индукции, изобличитель злодеев всех мастей» расчистивший дорогу мэру к вершине власти от дюжины трупов блистательный кирилл ладель в цуионе сделав паузу я отдышался и исполнил арию из опера вертинского лиловый негр где вы теперь кто вам целует пальцы лиловый негр вам подает манто За моей спиной раздались одинокие аплодисменты. Я обернулся. В дверях закулисного помещения стояла женщина в синем халате и хлопала в ладоши. Я низко поклонился почитательнице своего таланта. Женщина взяла ведро и швабру. «А теперь освободите сцену. Мне надо лужи убрать», — сказала она. Я задал хороший тон для восприятия обстоятельств. Юмор спасал меня от хандры. Завтра я выйду на сцену именно с таким настроением и, возможно, исполню старушкам в ажурных шляпках лилового негра. Я провожал Ирину домой. Мы шли по темной улочке. По мокрому асфальту растекались блики от фонарей. Туфли моей подруги стучали звонко и ритмично. Мы держались за руки, чтобы не упасть от смеха, и, перебивая друг друга, импровизировали на тему «Как я выступал в летнем театре изумруда». В нашем разыгравшемся воображении разразился небывалый скандал. Директор дома отдыха уволил с работы Макса, а оскорбленные моим скверным голосом и слухом старушки в ажурных шляпках гонялись за мной по всему побережью, размахивая зонтиками. Было очень смешно. Позже, когда я вспоминал этот смешливый вечер, мне становилось страшно. Ангел-хранитель управлял нашей с Ириной фантазией и таким способом предупреждал о грядущей смертельной опасности. Но тогда мы этого предупреждения не заметили.